Дождь и облака. Книга ритуалов учит нас, что предназначение брака состоит в рождении сына, который будет кормить родителей и заботиться о них, когда они уйдут в загробный мир. Никто, кроме него, не сможет выполнить эту обязанность. Брак также нужен для того, чтобы соединить две семьи и увеличить их благосостояние благодаря обмену выкупа за невесту и приданого. Он также помогает установить взаимовыгодные связи, но в «Пионовой беседке» говорится совсем о другом – о тяге к человеку другого пола и физической страсти. Лениан была застенчивой девушкой, но благодаря любви она расцветает, а став призраком, становится откровенной и чувственной. Она умерла девственницей и унесла с собой в могилу неутоленное желание». Когда я заболела от любви, доктор Джау сказал, что дождь и облака излечат меня. Он был прав. Брачная ночь вернула бы мне здоровье, если бы я дожила до свадьбы, а теперь мои желания, которые я долго скрывала и подавляла, когда находилась на наблюдательной террасе, стали такими же жадными и алчными, как мой желудок. Я не была страшным, злобным или хищным существом. Просто я нуждалась в сочувствии, защите и прикосновениях моего мужа. Я желала Жене так же сильно, как в ту ночь, когда мы впервые встретились. Моя страсть была могущественной, как луна. Она пробивалась через облака и водные толще, заливая ясным светом мужчину, который должен был стать моим мужем. Нет, конечно, у меня не было такой силы, как у луны. Я не могла напрямую обратиться к Женю, и потому мне пришлось использовать «дзе». Сначала она сопротивлялась, но как живая девушка может противостоять существу из загробного мира? Призраки, как и женщины, принадлежат стихии инь, холодной, темной, земной, женственной. Я сильно облегчила себе жизнь, месяцами оставаясь в спальне Женя. Теперь мне не нужно было беспокоиться, что внезапно начнется рассвет, или раздумывать о том, как преодолеть острый угол. Я просыпалась к жизни ночью. Днем я располагалась на балках дома или, свернувшись калачиком, лежала в углу. На закате я начинала вести себя свободнее, словно наложница. Я раскидывалась на кровати моего мужа, ожидая, когда он и его вторая жена придут ко мне. Я отказывалась покидать комнату и благодаря этому проводила с Дзе меньше времени. Ее преданное повысило достаток семьи У, поэтому овдовевшая мать Женя и согласилась на брак но это вряд ли помогало им смириться со сварливым характером Дзе. Как я подозревала еще несколько лет назад, она выросла злобной и мелочной. Днем я часто слышала, как она жалуется на то или это, сидя во дворе. «Чай совсем безвкусный», — бронила она служанку. «Ты взяла чай из дома? Больше никогда не делай этого». «Отец прислал мне самый дорогой чай, чтобы я пила его». «Нет, я не разрешаю тебе заваривать его для моей свекрови», — Подожди, я тебя еще не отпускала. Чай должен быть горячим, и не заставляй меня повторять это еще раз. После обеда она и госпожа У возвращались в женские покои. Там им следовало читать, рисовать и вместе писать стихи. Дзе никогда этого не делала. Она также не любила играть на цитре, хотя ее считали искусной исполнительницей. Она была слишком нетерпеливой, чтобы вышивать, и не раз швыряла свою работу о стенку. Госпожа У увещевать ее, но это только озлобляло снаху. Вы мне не указ, как-то закричала Дзе на свою свекровь. Вы не можете приказывать мне, что делать. Мой отец императорский церемонимейстер. В обычных обстоятельствах Жень был вправе отослать Дзе в родительский дом, продать ее другой семье или даже избить до смерти за непочтительность по отношению к его матери. Но Дзе говорила правду. Ее отец был важным чиновником, и он дал за ней богатое преданное. Госпожа У не стала бронить Дзе или жаловаться сыну на поведение его жены. В женских покоях редко царила тишина, но если такое случалось, воздух казался тяжелым от горечи и упреков. Я слышала, как Дзе разговаривает в библиотеке Женя таким громким и визгливым голосом, что ее можно было слышать даже в спальне. «Я целый день ждала тебя», — пилила она мужа. «Что ты здесь делаешь? Почему ты вечно сидишь один? На что мне твои слова и стишки? Мне нужны деньги. Сегодня торговец принесет образцы шелка из Суджоу. Я не прошу себе новых платьев, но ты же видишь, что занавески в главном зале никуда не годятся. Если бы ты больше работал, нам бы не пришлось рассчитывать только на мое преданное». Когда слуги накрывали стол к обеду, она продолжала придираться. «Я не ем рыбу из западного озера. Она слишком мелкая. Есть здешнюю рыбу все равно, что жевать землю». Она стала тыкать палочками в жареного гуся с лимонами, но не обратила внимания на цыпленка, сваренного в двойном бульоне с семенами лотоса. Жень ел семена, потому что они, как известно, имеют свойство разжигать страсть, и положил их в тарелку «Дзе», но она словно не заметила их. Только я знала о том, что она втайне жгла листья лотоса и ела пепел, чтобы не забеременеть. Одно и то же растение, а действует по-разному. Я была рада, что Дзэ не хочет рожать. Если бы у нее был сын, ее положение в семье укрепилось. Каждый брак рождает шесть чувств. Любовь, привязанность, ненависть, горечь, разочарование и ревность». «Но где же та любовь и привязанность, которая должна испытывать Дзе?» Ее слова и действия оскорбляли свекровь и мужа, но Дзе было все равно. Они не смели возражать ей, потому что дочерям важных людей позволено издеваться над мужьями и унижать их семьи. «Но разве такое назовешь браком?» Приехали погостеть родители Дзе. Она кинулась им в ноги и стала умолять забрать ее домой. «Это была ошибка», — кричала она. «Я живу с низкими людьми, их дом слишком беден для меня». «Я была Фениксом, так почему же ты выдал меня замуж за ворону?» «Так вот кем она считала моего поэта». «Значит, из-за этого она вечно придиралась к нему». «Ты отвергла все предложения», — холодно ответил чиновник. «Я давно вел переговоры с сыном судьи в Суджоу. У них прекрасный дом и сад, но ты не желала даже слышать об этом». «Долг отца состоит в том, чтобы найти дочери хорошего мужа. Но ты сама решила, за кого хочешь выйти замуж, когда тебе было девять лет. Какая девушка решится выбрать себе мужа, заглядывая сквозь щелку в ширме? Но ты хотела... Более того, требовала обычного мужчину, живущего в обычном доме. Почему? Понятия не имею. Но я исполнил твое желание. Но ты же мой отец. Я не люблю Женя. Выкупи меня обратно, устрой другую свадьбу». Чиновник Тан был непоколебим. Ты всегда была тщеславной, избалованной и упрямой. Во всем виновата твоя мать. По-моему, это было несправедливо. Мать может избаловать девочку, если она слишком к ней привязана, но только у отца есть власть и возможность покупать ей то, что она захочет. Ты всегда с самого рождения была болезненным наростом на древе нашей семьи. Продолжил он и оттолкнул ее носком туфли. День, когда ты вышла замуж, был счастливейшим для меня и твоей матери. Госпожа Тан не стала возражать или вступаться за дочь. «Встань! Хватит глупить!» — с отвращением сказала она. «Ты хотела выйти замуж и вышла. Ты сама выбрала свою судьбу. Ты должна вести себя так, как подобает жене. Помни, от тебя ждут послушания. Ян на вершине, инь внизу».